Третье. Позднее Клинт решит, что ему следовало, догадаться о намерениях Питерса. Поначалу дежурный был слишком спокоен, улыбка на его лице совершенно не соответствовала тяжести предъявленных ему обвинений. Правда, Клинт злился, сильно злился, как не злился с юности, а потому не видел того, что ему следовало видеть. Словно в его голове была веревка, которая перетягивала коробку с плохими воспоминаниями детства. Жена Клинта сделала первый надрез, известие об Авроре второй, собеседование с Иви третий, а случившееся с Джанет разорвала веревку. И теперь он думал о том, какой вред сможет причинить Дону, тем или иным предметом. Он мог сломать ему нос телефонным аппаратом со стола, мог взрезать щеку подонка краем памятной таблички лучшей служащей исправительного учреждения. А ведь Клинт приложил немало усилий, чтобы изгнать из головы все мысли о насилии. Собственно, ради этого он и выбрал психиатрию своей профессии. Что тогда сказала ему Шеннон? Клинт, «Милый, если будешь и дальше лезть в драки, когда-нибудь победа окажется слишком крупной». Она имела в виду, что он кого-нибудь убьет, и, возможно, была права. Но вскоре он получил независимость по решению суда, и необходимость драться отпала. После этого в выпускном классе он сознательно выплескивал ярость на беговой дорожке. Эта идея тоже принадлежала Шеннон и оказалась чертовски... Хороший, если тебе нужны физические нагрузки, займись бегом, так будет меньше крови. И он побежал от прежней жизни, побежал, как пряничный человечек, бежал и бежал до медицинской школы, до женитьбы, до отцовства. Большинству детей, попавших в приемную семью, это не удавалось. Система работала против тебя. Многие из таких детей в итоге попадали в тюрьмы вроде женской в Дулинге или мужской львиной головы, которая располагалась дальше по дороге и, по мнению специалистов, могла в любой момент сползти по склону холма. Действительно, в Дулинге хватало девочек из приемных семей, и жили они под властью Дона Питерса Питерса. Клинту повезло. Он стал исключением из правила. Шен помогла ему в этом. Он давно о ней не думал. Но сегодня словно прорвала водопроводную магистраль, и по затопленным улицам поплыли забытые вещи. Похоже, дни катастроф также были и днями воспоминаний.